Когда-то поздний расцвет был признаком жизненной силы, терпения и отваги. Сегодня всё чаще и чаще его считают дефектом. В конце концов, у вашего медленного развития должна быть причина, и награждают утешительным призом. Это ужасно, поскольку обесценивает всё, что делает нас людьми: опыт, жизненная стойкость и способность расти в течение всей жизни. Даже успешную молодежь заподозрят в ненормальности, если их жизнь, не дай Боже, делает сложный поворот. Женщины особенно сильно ощущают презрение общества, если не живут в соответствии с принципом ранней реализации. Кэрол Фишман Коэн была таким ранним цветком. Председатель студенческого совета в колледже Помона, потом выпускница Гарварда, она стала звездой банка в Лос-Анджелесе, и всё это до 30 лет. Потом её жизнь изменилась. Ковен сошлась с дистанции ради рождения и воспитания четверых детей. Когда она попыталась вернуться к банковской карьере, то обнаружила, что дверь закрылась. После многих недель разочарования и отчаяния она начала сомневаться в своих способностях. Моей уверенности в себе был нанесён сокрушительный удар. Пока меня не было, многое изменилось, начиная со способа заключения сделок и до таких мелочей, как электронная почта, СМС-сообщения и презентации в формате PowerPoint. Говен подозревала, что не она одна испытывала подобные чувства. В Кембридже, штат Массачусетс, она начала кампанию под названием iReLaunch. Её целью стала помощь специалистам, которые хотели вернуться к профессиональной деятельности после перерыва и снова добиться успеха. Девиз проекта возвращение к работе. Привлечённые эксперты консультируют и специалистов, и потенциальных работодателей. Коэн часто выступает со статьями на эту тему в журнале Harvard Business Review. Будучи ранним цветком, она стала прекрасным примером второго акта для поздней реализации.